Жюдит бегает по магазинам в любую погоду, простужается зимой на сырых парижских улицах в поисках Жюдит. Волнение Вагнера не растает. У меня всё ещё нет моего прекрасного покрывала, жалуется он. А в конце письма Новое зарение, не надо Атласа. Я безума от определённого цвета, который найти нельзя. Всё, что есть это цвет замши, светло-жёлтый или телесный. Ах, если бы это был цвет вашего тела, я бы получил вместе с ним и желанную розу. Он как будто готов отказаться от поисков. И в самом деле, он на время забывает о Видитке Ани, отказывается от цветочного мотива, который так страстно искал, наконец отрекается даже от любимого цвета. но вскоре находит способ удовлетворить свое всепобеждающее желание. Неслабеющее, под магическим действием слов, он повелевает. Забудьте раз и навсегда о розовом атласе. Он совершенно лишний, никому не нужен. Быть может, изменим расцветку, чтобы она была еще больше в моем вкусе. Например, замшевые полоски будут серебристо-серые, а мои бледные и нежные розы — голубые цветы. чуть позже возвращаясь к этой идее, он пишет Жюдит. Но если кроме этого дела вы по-прежнему будете искать атлас моего любимого цвета, попробуйте найти в точности такой, как образец, который я посылаю. По-моему, он называется Офелия. И не звучащее как духи имя женщины или вернее девушки чистой, нежной, которая, украсив себя гирляндами полевых цветов, поет о своем горе и о своем безумии, а затем исчезает в волнах, подобно Ундине. Эту Офелию-сирень, предназначенную для создания Жюдит, найти также не удается. Итак, поиски аромата чистой и сильной розы и поиски соответствующей ему цели, Нежно-бледные розовые ткани, пронизанные одним и тем же импульсом. Из их идеального союза должен родиться образ любимой женщины, воссозданный желанием Вагнера. По ходу переписки ароматы располагаются согласно тонкой градации от более нежных к более сильным, тем самым увеличивается разрыв между запахами лёгкими, которые остаются на поверхности тела, и испаряются. растворяются в воде и тяжёлыми экстрактами. Первыми пудрой и любимыми эссенциями для ванны, которыми он хочет поделиться с корреспонденткой, он пользуется сверх всякой меры, требуя ещё и ещё, тогда как эссенции, предложенные Джудит, не нравятся ему своей излишней крепостью и неприятным действием. И к тому же ваша главная боль из-за этой чересчур изысканной эссенции. Эти турецкие эссенции ужасны. Выбросьте их подальше. Или же тем, что они трудны в обращении, Вагнер часто прикрывается своей неловкостью, неумелостью, неспособностью и в итоге прямо признается в своих страхах. Жюдит вложила в одну из посылок свой портрет, и он пишет. «Я всякий час гляжу, на вашу чудесную картину с темными волосами? Вы ли это? Вы меня пугаете своими эссенциями. Я могу натворить глупости, и вообще-то я предпочитаю пудру, она лучше ложится на ткани и так далее. Страх перед ароматом, выбранным, жюдит. Боязнь ее эссенции, таких чужих и непохожих на духи для переписки, призванный установить между ними связь страх перед слишком красивой женщиной, которой он признаётся в одном из последних писем. Это так. Иногда я бываю ужасно глуп, как Парсифаль перед Граалем. Значит, он узнаёт себя в своём несмелом герое, лишившемся дара речи при виде смеющихся обольстительных девушек цветов, в полном смятении перед Кундри. ужасно красивой женщины. О, ну, женщины ужасной красоты, с длинными распущенными чёрными волосами, в тёмно-красном платье, выражающей своё желание криком и смехом и называющей вещи людей своими именами. Застенчивость Парсифаля подчёркивается девушками цветами с помощью ряда эпитетов: скромный, трусливый, несмелый, тихий, нежный. А о красоте Жюдит смотри отзывы её современников в книге Гешара. Это описание Кундри вошло впервые в 1865 года либретто Вагнера. Вот полный текст спора по поводу перевода слов: Ain furdibar Sheerness vibe. Ужасно красивая женщина. О, ну, женщина ужасной красоты. Но слово ужасный смешно. Ладно, роковой красоты. Не принято мной. Роковая? Скажем, пугающая. Нельзя. Говорят испуганная, но не пугающая. Жюдит перевела так: женщина безумно красивая. В последнем акте Персифалев в сцене полны христианских мотивов Кундри, преображённая в Марию Магдалину, омывает ноги юноши, умощает их благовониями и вытирает своими волосами. 22 мая 1882 года Жюдит посылает Вагнеру на именины поэму под названием Адоремус поклонение, сопроводив её акварелью на ту же тему. «Парси фаль. Фаль парси. Парси фаль. Быть может, мне снится сон?» Робко поворачивается в ту сторону, откуда раздается таинственный голос. Цветочная изгородь расступается, и появляется молодая женщина дивной красоты. Это преобразившаяся кундри в странном наряде в арабском вкусе. Она безмятежно возлежит на ложе из цветов. «Меня ли зовут? Меня? Не имеющего имени, Кундри, я звала тебя, простодушный безумец, Фаль Парси. Тебя, безумный простак, Парси Фаль. Цитирую по переводу Жюдит Готье, приведенному Гешаром. В переписке с Джудит именно Вагнер подбирает слова, относящиеся к Парсифалю, объясняет смысл, и их диалог очень быстро превращается в лингвистический поединок, стержнем которого служит перевод на французский язык либретто оперы, порученный молодой женщине. Это арабское имя. Его не поняли уже древние труверы. Парси фал значит парс Вспомните Парсов. Огни поклонников. Чистый фал, значит безумец в высоком смысле. То есть человек необразованный, но гениальный. Похоже, что английское fellow связано с тем же корнем. Вы поймёте. Простите, узнаете, почему у этого простака было арабское имя. Джудит справляется у самых известных востоковедов и сообщает маэстра их выводы фал по арабски никак не может значить безумный самый больший избранник в первом варианте либретто Вагнер пишет порцефаль замена ц на с возможно подчеркнёт связь со словом парс смотри словарь литре парси принадлежащий к парсам последователь зороастризма поклонения огню их язык использовался при сасанидах он возражает я арабского не знаю избранник это хорошо но уже не годится это безумный мальчик необразованный невоспитанный всё понимающий через сострадание вот что мне надо будем искать Может существует какой-нибудь арабский диалект, где есть такое значение. Джудит понимает это приглашение к совместным поискам буквально, но он тут же пресекает их следующим образом: арабский диалект, в котором слово фаль значит безумный, не отёсанный. Я выдумал сам. Я хотел привязать это слово к какому-нибудь диалекту, потому что оно мне подходит. Будем искать, я сказал не всерьёз. Впрочем, меня это не волнует. Мне плевать на реальное значение арабских слов.